Глава 12. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парнак. Территория Академии магии Империи Ларгот. Чёрный рынок. Склады на границе с бедными кварталами. Некоторое время спустя. Ты точно сам справишься с созданием пентаграммы? С недоверием посмотрел на меня Гмых. Ну, не я и не сам, усмехнулся я в ответ на его слова. У меня есть артефакт, что подготовил глава и со мной останется труш. К тому же, если она не будет против, то я хотел, чтобы мне помогла Ривера». И я кивнул в сторону архидемоницы. «Почему я?» — сразу же вскинулась девушка. Я пожал плечами. «Ну, сама подумай», — спокойно сказал я демонице. «Артефакт-то у меня есть, но вот того, кто его для меня активирует, нет. А ты из всех, кроме госпожи Талайи, тут с самыми сильными магическими способностями, как мне кажется». И, насколько мне известно, для активации артефакта как раз в основном нужна голая сила мага и лишь самая малость непосредственно умений. «А у тебя они точно есть!» — это и Дизот говорил. И я показал себе за спину в сторону находящейся с противоположного конца рынка нашей лавки, где мы остановились, мага-хаоса. «Извини», — негромко проговорила демоница и, слегка потупившись, отошла в сторону. Всё время подозревает меня в каком-то двойном умысле и ищет подставу с моей стороны, и правильно делает. Не знаю почему, но мне нравилось, когда эта девушка смущалась. Так что и сейчас я повернул наш разговор так, чтобы она почувствовала себя слегка не в своей тарелке. Извращенец я, похоже, тот ещё. Между тем, гоблинки внул: "И когда тут закончишь, куда двинешься дальше?" уточнил он. "Сначала провожу труша к вам, «Если вы будете все еще в квартале у детей», — ответил я ему. «Потом реверу в гостиницу или в бар Дирея. Ну, а сам двинусь на рынок. У меня тут осталась пара незакрытых дел». «Ну, а в город?» — и он потыкал пальцем вверх. «Ты когда собираешься возвращаться?» — задал он следующий вопрос. Я быстро прикинул время. На рынке оно за той суматохой, в которую я погрузился, пролетело незаметно. Но у меня оставалось еще порядка сорока часов. Так что я все же должен был успеть. А потому Гоблину я ответил следующее. Закончу тут на складе с Пентаграммой, потом на рынке. Посмотрю, как дела у Талайи, и я показал на девушку. Да, думаю, что ее нужно будет проводить обратно. Ты мне, кстати, оставь или сейчас, или в баре у Дерея деньги для вампиров. Их я им занесу после того, как провожу нашу жрицу домой. Ну, а потом я вернусь сюда и, усмехнувшись, добавил, Попробую хорошенько отоспаться впрок. Вдруг такая возможность выпадет не скоро. А дальше уже времени и не останется. Кара будет мне появиться в городе. Я поглядел на Гмыха, а потом напомнил ему: "Ты помнишь, что мы должны доставить товар Гулорду и его людям завтра в городе до их отъезда?" Конечно, согласился со мной гоблин. Это и было одной из тех причин, почему мы появились с ним тут. «Товар уже у нас и выкуплен у дрову. Спасибо клуму». И старик благодарно наклонил голову в сторону отца Тирайи. Он очень быстро смог найти нужного нам мастера и даже договорился о некоторой скидке. «Ну, еще бы он не договорился», — мысленно улыбнулся я, со своей-то женой и дочерью. Ну, а сам тем временем пробормотал. «Это хорошо», — и, немного подумав, добавил. «Тогда у нас на одну проблему меньше». да, поддёл гмых. Не переживай, тут мы вполне справимся своими силами. Даже не сомневаюсь, усмехнулся я в ответ, после чего посмотрел в направлении открытых дверей склада. Ладно, мы пошли, сказал я остальным и махнул рукой архидемонице и трушу. Не теряйте нас, если что. Как долго мы тут провозимся, я даже примерно не представляю. Старый гоблин ещё раз ухмыльнулся. А ну и видно, что ты в своей жизни не создал ни одной пентаграммы, проговорил он, при этом не очень вежливо заржав. Поверь, чтобы создать хоть как-то кривокоса работающую пентаграмму на основе плетения воплощённого главой нашего клана в структуру амулета принятия в клан, нужно очень сильно постараться и потратить немало времени. Так что я более чем уверен, что сразу отсюда ты резвым тарком помчишься в академию. чтобы успеть к намеченной встрече, и ни о каком лишнем времени тут говорить не приходится. И он ещё раз усмехнулся. Хм, протянул я. Буду иметь это в виду, но всё же надеяться на лучшее. Старик лишь пожал плечами. Твоё право, только и сказал он, а потом пожелал: "Тем не менее, удачи и до встречи". Игмых подойти ближе, похлопал меня по плечу. Я так понимаю, мы теперь не увидимся какое-то время. Недолго, ответил я. По времени внешнего мира меня не будет где-то дней 10. Я помню, кивнул старик. Тем не менее, будьте осторожнее в пути. В империи сейчас неспокойно. Спасибо за заботу. Я был удивлён той заботой, что прозвучала в словах гоблина. Он действительно переживал за меня. Я прекрасно видел это по его эмоциональному фону. Он же ещё немного постоял на месте, задумавшись о чём-то своём, после чего, уже больше ничего не говоря, развернулся и ушёл. За ним потянулись и все остальные. Ну, а мы втроём пошли к дверям нашего склада. Пора было заняться пентаграммой, которую я уже давно обещал создать. Вот, похоже, и пришло время заняться ею. Планета Ариана и Империалгард, столица Парн. территория Академии магии Империи Ларгот. Чёрный рынок. Склады на границе с бедными кварталами. Некоторое время спустя. И что ты будешь сейчас делать? спросила у меня Ривера, когда мы оказались внутри склада. Ну, я огляделся вокруг. Первым делом выберу наиболее подходящее место под размещение пентаграммы. И что ты считаешь наиболее подходящим? Обвела рукой совершенно пустой первый этаж девушка. и немного, помолчав, добавила, «Выбирай, что хочешь. По мне так везде будет одинаково». «Везде, да не везде», — пробормотал я, а потом пояснил. «Как минимум особым я посчитаю то место, где наша активированная пентаграмма не будет сразу бросаться в глаза». После этого направился прямо в сторону какой-то достаточно большой кучи мусора, по дороге уже объясняя ей и Трушу, что шли рядом. Материал основы под пентаграмму, как я понимаю, не должен быть особо хрупким, а потому второй этаж я сразу не рассматриваю. А вот если отгородить тот дальний угол, что сейчас закрывает эта куча мусора, и сделать из него небольшой зал, то его вполне можно будет использовать под это дело. Ну а пока это не сделано, пентаграмму со стороны входа маскирует мусор. Диманица поглядела в ту же сторону. «Согласна», — сказала девушка. К тому же ты прав, я как-то давно разговаривала с нашим отрядным магом. Так вот, он говорил, что под такое дело всегда нужно использовать наиболее крепкие материалы. Не то, что они сами не должны разваливаться, но и пентаграмма их разрушает при своем внедрении. Саму процедуру я не видела, наш маг так и не сумел реализовать задумку отца. А тот хотел сделать лечебную пентаграмму, чтобы не так зависеть от мага в жизни». на пару мгновений девушка осеклась и резко замолчала. Видимо, она как раз сейчас вспомнила о том, что где-то там у неё остался отец. Не переживай, взял её за руку. Ривира даже не отдёрнула её, чего можно было вполне ожидать. Я же продолжил. Если это будет возможно, мы постараемся тебе помочь и разыскать твой родной мир. Или в крайнем случае как-то передать весточку твоему отцу о том, что ты жива. Может, глава придумает что-то. Возможно, негромко ответила она, после чего опустила свой взгляд вниз. Если он создаёт такие удивительные вещи, то это вполне возможно. И уже гораздо более уверенно, с зажёгшимся взглядом, посмотрела в мою сторону. Я точно знаю, что связать нас с отцом могут как-то маги крови. Есть в их арсенале то ли какой-то ритуал, то ли какое-то плетение. Возможно, если не глава, то вампир, с которым ты встречался в баре у Дире. и девушка вопросительно посмотрела в мою сторону. Тут уже я сам пожал плечами. Я пока не понимал, как это можно провернуть. Но если уже есть какое-то готовое плетение у других магов, то почему бы не поговорить с ними? — Можно спросить у него, — согласился я с девушкой. — Все равно он тут, а в баре мне так и так придется появиться. — Спасибо, — искренне поблагодарила меня девушка, и даже в порыве слегка потянулась вперед. Но потом, похоже, осознав, что она собралась сделать, резко отшатнулась назад и покраснела. Вернее, в ее случае потемнело. Я же не стал смущать ее еще больше, а пошел дальше. Мы сейчас как раз обошли кучу мусора вокруг. — Руш, — махнул я рукой парню, — давай-ка тащи сюда те две доски. И я показал ему на замеченные мной какие-то деревянные брусья, что лежали у другой стены, а потом пояснил эту свою просьбу. «Сдвинем мусор немного дальше, к центру комнаты, а то тут места чуть меньше, чем я ожидал». И я ввел рукой свободное от мелкого и крупного мусора пространство. «Бери», — подбежал ко мне парнишка, передавая толстую палку. «Кстати, не знаю, откуда она тут взялась, но это было какое-то необработанное дерево, причем достаточно крепкое, которое и потом можно будет использовать под что-то полезное». Ну а пока эта палка послужила аналогом рычагов, ломиков, грабель и лопат в одном лице. Двинули, сказал я, упираясь в свою палку причём и поднимая её вверх. И ещё раз двинули. На следующем шаге, я говорю, ещё раз. А дальше чувствую, как моя нога проваливается куда-то вниз, увлекая за собой и моё тело. Вот чёрт. Только и успеваю воскликнуть я, как уже качусь кубарем по невести, откуда взявшаяся лестница. «Мастер, вы как там?» — раздается озабоченный голос труша. «Не сильно ушибся?» — вторит голос у парня, слегка отдающий смешинками голосок демоницы. «Нормально», — ответил я брату Талайи. «Все в порядке». И бросаю свою шпильку в сторону реверы. «Спасибо за заботу, родная. Со мной все хорошо. Жду реакции». «Да, да, кто тебе тут, родная?» — наконец произносит девушка. Ну, а я тем временем оглядываюсь, а потом говорю уже им обоим. Народ, похоже, я нашел идеальное место под размещение нашей будущей пентаграммы. Спускайтесь сюда. А потом, вспомнив то, из-за чего я и оказался тут, на полу, поспешно добавил. Только на входе осторожнее. У начала лестницы валяется какой-то скользкий лист, благодаря которому я сюда и скатился. Труш, вытащи его. Уже делаю. Только и откликнулся парень. И буквально через пару минут мы все были внизу и осматривали небольшую комнату, которая тут была. Я обратился к Ривере. Можешь организовать простейший магический фонарик? Без проблем, ответила она. И когда неясный свет залил всё помещение, я понял, что дальняя стена это и не стена вроде как, а ряд ящиков, стоящих вдоль неё. Это явно чей-то тайник, уверенно сказал я. Стараясь заглянуть в ближайший ко мне запертый сундук, который даже не был вскрыт. И, похоже, тот, кто нам продал этот склад, о нем даже не догадывался. Иначе он тут все подчистил бы. И я обвел рукой все те сундуки, что стояли у стены. — Труш, гони за клумом. Он у вас в квартале. Пусть пришлет сюда кого-нибудь забрать их. Заодно и проверят, что внутри. Ну и сам потом возвращайся. Парень в ответ молча кивнул. Я же подумал вот о чём. Что необычно, ящики не отдавали магию. А это для рынка было несколько странно. И тогда вопрос: зачем что-то прятать там, где и так разрешена продажа всего и вся? Или не всего? Погоди, тормознул я уже развернувшегося в сторону лестницы парня. Есть тут на рынке запрещённый список товаров? Брат Талай задумался. Я же, чтобы дать ему более точную наводку, обернулся в сторону Риверы и попросил её Можешь проверить, есть там какое-нибудь магическое барахло? Подождите пару минут, ответила мне девушка и подошла чуть ближе. Проходит несколько секунд, как она воспроизводит плетение малого опознания, после чего уже оглядывает все стоящие у стены сундуки. Или они настолько хорошо защищены, что их не берёт плетение магического опознания, сказала она нам. Либо там ничего нет. Она подошла чуть ближе. и, показав на ближайший замок, спросила «Но «Ну тогда зачем их запирать?» «Либо там что-то не отдающее магии», — закончил я за нее. «Да», — подтвердила демоница. И я перевел свой взгляд на брата Талай. «Есть идеи, что там может быть?» Тот почесал затылок. «Да, на рынке можно достать все, что угодно», — только и сказал он. «Наркотики, магические артефакты и амулеты, различные ингредиенты, яды. Я даже и не знаю». Но тут он осякся. Не отдаёт магией, на запрещён ок продаже и даже владению. И он подошёл чуть ближе. Там литература древних, уверенно произнёс парень. Да меня что-то не дошло, вроде её можно было найти и так, даже сам видел магазинчики, которые ею торгуют. Видимо, понял, что не сказал самого главного, груш добавил. Литература, которая касается области запретных знаний. «Гильдия за укрывательство и торговлю подобными книгами и информационными кристаллами древних сразу казнит, без каких бы то ни было разбирательств». «Хм», — протянул я, — «тогда не нужно никого звать». И, вытащив из ножен кинжал покрепче, направился к первому из сундуков. «Заберу-ка я их тогда с собой и сам передам, кому следует. Не нужно подвергать наших лишней опасности». «Ну а сам-то ты», — посмотрела на меня девушка, — Я усмехнулся. "Но мне подобная литература не нужна, так как когда-то давно", ответил я одной симпатичной женщине, которая задала практически такой же вопрос. "Я ею, даже если изучу эту литературу или что там ещё, всю вдоль и поперёк, воспользоваться не могу". "Прости, не подумала", согласилась со мной Ривера. Я же пожал плечами, а потом добавил: "К тому же, именно о себя опасностью владению ею я подвергнусь могу без проблем". И если там действительно настолько запретное, то я лучше это все уничтожу, чем буду хранить, и уж тем более передавать в чьи-то другие руки. А наш глава, — удивилась архидемоница. Я вновь улыбнулся. А он меня поддержит, — только и сказал я. После чего все же вскрыл первый из сундуков. В нем действительно оказались какие-то книги. И уже одно то, что практически все они были написаны на человеческой коже, а это подтвердило ведунья, мне не понравилось. Да, еще раз протянул я, закидывая их к себе в рюкзак. Тот еще подарочек. Затем обратился к труфу. Вытаскивая отсюда пустые ящики и складывая их наверху. После чего, немного подумав, все же добавил. Обязательно осматривай каждый из них. Тут не сильно видно, но вдруг где-то снаружи что-то написано или есть какие-то знаки. Понял. Быстро кивнул пацан и потащил первый сундук наверх. Я же занялся взломом и потрошением второго. Труж был прав. Практически везде была литература, и судя по материалу изготовления книг, в ней явно говорилось не о том, как правильно пасти единорогов или о подобных вещах. В последнем же и самом маленьком сундуке, который я закинул к себе вместе со всем содержимым, находились несколько необычные информационные кристаллы. Ну, как обычные выглядят. Я особо не знал, но Ривера сказала, что эти не такие, как те, что она видела до этого. Так что и тут труш не ошибся. Как сундуки? спросил я у него, когда мы полностью освободили весь подвал. Чистые, ответил он, а потом добавил: Вообще складывается такое впечатление, что их старались сделать как можно более незаметными, чтобы на них никто не обратил внимания. На это я лишь пожал плечами. Это вполне возможно, особенно если нужно было как-то втихаря протащить сюда на рынок и сохранить. Только вот я бы для надёжности добавил им хотя бы малейшее магическое излучение, тогда бы вообще ни у кого не вызывало вопросов, что там находится. А так эти сундуки на фоне всего общего магического фона выделялись уже сами по себе. Ладно, махнул я рукой. Пора приступить к тому родичевому, мы и нашли столь подходящее для нас помещение. и прошёл в центр комнаты. Огляделся вокруг и вытащил из внутреннего кармана припасённый магический карандаш, который приобрёл тут же на рынке. "Зачем?" посмотрела на меня вопросительно девушка. "Ну, пожалуй, я плечами. Пентаграмму нужно сначала нанести, как я понимаю. И потом там с ней работают всякие магические энергии, протекая по ней. Или не так?" "Не обязательно," пожала плечами девушка. можно и без её отображения, тогда она будет полностью магическая. Я почему-то думала, что ты поступишь именно так. Ну, протянул я, после чего слегка приподнял карандаш. У меня несколько другие инструкции, после чего сосредоточился. Вы пока отойдите к лестнице, чтобы мне не мешать. Нужно не ошибиться в её построении, очень сложная структура. Ривера ещё раз удивлённо посмотрела на меня и тем не менее отошла туда. куда я и попросил их встать вместе с Трушем. Сам же я перешел в режим конструирования. Пандора подготовила идеальную энергетическую структуру, которая реализует все наши потребности. Ну а ведунья, для большей ее надежности и стабильности работы, первоначально предложила создать материальную проекцию пентаграммы, на которую впоследствии произойдет наложение реальной энергетической конструкции. Именно поэтому... Мне и потребовался магический карандаш. Первым делом мне стоило создать сам каркас будущего воплощения нашей клановой пентаграммы. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парн. Территория Академии Магии Империи Ларгот. Черный рынок. Склады на границе с бедными кварталами. Некоторое время спустя. Ривера пораженными глазами смотрела на то, как этот вроде бы с виду обычный парень Создает прямо у нее на глазах, причем даже не пользуясь какими-то вспомогательными инструментами, которые обычно требуются для составления правильной пентаграммы, магический шедевр. Первоначально именно это и вызвало у нее тот скепсис и насмешку, когда он для выполнения столь сложного и кропотливого дела достал лишь обычный карандаш и даже не понял, в чем же заключается вся колкость ее вопроса о его готовности создать материальное воплощение, будущей магической пентаграммы. Но, похоже, это именно она не понимала всего. Вот уже практически вся комната была расчерчена какими-то линиями, усыпана различными и не всегда понятными ей рунами. Невозможно. Буквально только сейчас девушка обратила внимание на то, что даже без дополнительной подачи магической энергии в пентаграмму, она самостоятельно начала накапливать её в своей структуре. Этот непонятный и вечно выводящий её из себя чел только за счёт правильного построения, сложности изображения и её идеального построения добился того, что пентаграмма уже начала работать. Правда, сам парень ещё этого, похоже, не понимал. Он, видимо, повиданный ему кем-то инструкции, всё продолжал трудиться над пентаграммой, нанося последние штрихи. Тем не менее, Ривера прекрасно видел кто-то уже приобрела свою законченную и идеально выстроенную форму. Как он вообще сумел всё это удержать в своей тупой башке, мысленно пробурчала она. Хотя тут девушка слегка преувеличивала. Лекс не был идиотом. Это вполне доказали многие непонятные происшествия, связанные с ним или его участием. Вот как, например, сейчас. Вроде всё. Димоница даже не заметила, как он оказался прямо рядом с ней. Я всё поместил в центр пентаграммы, осталось только её окончательно активировать. Так что дело за тобой. Илекс показал на руну, что находилась прямо перед ними. Как мне сказали, это точка входа для передачи магической энергии, произнёс он. "Да", подумала девушка. Он действительно не понимает, насколько уникальную структуру создал и что его пентаграмма уже рабочая. Думает, что её ещё нужно активировать. Но это далеко не так. И Ривера осмотрела тот магический шедевр, что создал парень у неё на глазах. Тот, кто выдал лекцию инструкции, прекрасно понимал, что парень уже создаст законченное изделие, и если дать пентаграмме время, то она рано или поздно активируется самостоятельно. Но чтобы ускорить этот процесс, нужно дополнительное вливание энергии, которое и должна обеспечить Ривера. Так вот, почему ему сказали о том, что подойдёт любой с сильным магическим потенциалом. Пентаграмма, чтобы ускорить переход в активный режим, как раз и нужна сырая энергия, и чем больше Макс может её влить, тем это быстрее произойдёт. И она ещё раз осмотрела структуру творения, расчерченного на полу. В центре пентаграммы был выделен круг, где должен будет находиться тот, кто проходит ритуал. К нему вела подготовленная магическая дорожка, позволяющей спокойно пройти через пентаграмму. Похоже, в неё ещё и какая-то защита встроена, поняла девушка, заметив несколько ограничивающих окружностей, которые при полной активации пентаграммы должны были преобразоваться в полноценные магические щиты. Ну и, собственно, сами артефакты, три штуки, также лежащие в основе пентаграммы по разные стороны от центрального круга, что и должны в будущем обеспечить её работу. Работу чего? удивилась девушка. Пентаграмма-то вот она перед нами. Или я чего-то не понимаю? Похоже, всё же девушка не понимала. Тем не менее, решила действовать согласно инструкциям, выданным парню. Вливая магическую энергию в пентаграмму через точку входа в неё, прокомментировала Ривера свои действия. Параллельно с этим она наблюдала за теми преобразованиями, что происходили при работе пентаграммы. Вот энергия стала разливаться по ней. Что это? удивилась девушка. Она чистый маг хаоса, но её энергия, достигнув одного из артефактов, неожиданно начала меняться, изменяя не только свою полярность, но и тип. И на выходе она преобразилась в совершенно иные типы магической энергии, с которыми сама девушка никогда не работала. Но дальше больше. Каждый из типов энергии активировал строго определённый сегмент или участок пентаграммы, разворачивая её. И уже через несколько минут перед ними в воздухе висела полностью развёрнутая трёхмерная энергетическая конструкция. Так вот она, как должна была выглядеть в законченном виде, поражённо подумала девушка. Только вот и это оказалось не всё. Похоже, дальше к работе подключились ещё два артефакта, встроенных в пентаграмму. Но один лишь выступал как источник постоянного поступления энергии в нее. И что опять необычно, если сама Ривера активировала ее собственным типом магии, то генератор энергии передавал в пентаграмму, похоже, магическую энергию светлого типа. Но и та, по мере необходимости пройдя через основополагающий артефакт, проходила преобразование, и уже дальше передавался именно нужный тип магической энергии. А вот последний артефакт. Это что? Это что? уточнила она у Лекса. Насколько я понял, это местная защита, и он обвёл его рукой. Для всей школы будет работать за счёт энергии, что генерирует пентаграмма или что-то подобное. И он пожал плечами. Но сложно было ждать от него больше информации. Странно, что он знал уже это. И это всё разработка нашего главы? Девушка не могла поверить, что один маг может создать подобное. Ну, Алекс осмотрел ясно видимую энергетическую структуру пентаграммы. Вроде как да. После чего, оглянувшись в сторону молча стоящего за их спинами молодого каменного тролля, он спросил: "Ну что, труш, ты готов?" И показал в сторону светящейся и налитой магическими энергиями пентаграммы. "Да", уверенно кивнул парень. "Тогда иди в центр". И он пропустил его мимо себя. Чёрт. тормозного он того за плечо, после чего взял за руку и сам отвёл в центр пентаграммы, а потом пояснил: "Просто так бы ты не прошёл. Только если тебя проведёт кто-то из клана и по собственному желанию". И потом быстро рассказал мальчишке, что от него сейчас требуется сделать. Уже закончив, Алекс порекомендовал: "Ты бы сел", сказал он. "Так падать будет ниже". "Да, мастер", ответил мальчишка и послушно сел на пол. Ривера всё никак не могла понять, почему этот пацанёнок всё время обращается к Лексу как к мастеру. Но никак не походил он на того, кто мог заслужить подобное звание хоть в какой-то гильдии или клане. Но что странно, демоны-наёмники, опытные и опасные бойцы, также почему-то в Лексе увидели командира. Хотя сама девушка этого никак не понять, не видеть, сколько ни старалась, не могла. Между тем парнишка в пентаграмме закрыл глаза и сосредоточился. «Верность и преданность», — громко и внятно произнес он, а уже буквально через минуту завалился на пол. «Придется подождать», — посмотрев на то, как мальчишку начало трясти в центре пентаграммы, спокойно констатировал Лекс и присел на нижнюю ступеньку. «Это минут на десять, думаю». Планета Ариана. Империя Ларгат. Столица Парн. Территория Академии Магии Империи Ларгат. Черный рынок. Склады на границе с бедными кварталами. Некоторое время спустя. «Мне кажется, что ритуал уже закончился», сказала Ривера, обращаясь ко мне. «Думаю, да», согласился я с нею. «Вообще-то ритуал закончился уже пару минут как. Я об этом знал, но ждал, пока или очнется труш и сообщит нам об этом, или заметит сама девушка». А так, небольшой косяк с этой пентаграммой у меня вышел. Как-то я забыл встроить в неё сигнал о завершении процесса, и сейчас поспешно вносил изменения в структуру артефакта, что и являлся сердцем нашей пентаграммы. Но сейчас всё должно было работать нормально. Вернее, после следующей активации схема обновится. Конечно, придётся подождать, но тут ничего страшного. Или и оценивающим взглядом оглядел демоницу. Так что она поужилась и несколько неуверенно спросила, причём сделав пару шагов назад и непроизвольно отгородившись от меня рукой, что да вот не стал я ей дальше развивать эту тему, что мгновенно всплыло у меня в голове, когда подумал о девушке и о том, что сейчас мы вообще-то практически одни в полутёмном помещении, а перешёл к более конструктивным действиям и мыслям. Хочу кое-что проверить. И я показал на лежащего труша. Сейчас я его вынесу из пентаграммы и предлагаю и тебе воспользоваться её возможностями. Зачем? удивилась девушка. Как я поняла, мне ещё рано повторно проходить клановый ритуал. Ну да, рано, согласился с ней я. Только вот ты забыла о другой особенности этой пентаграммы. И поглядев в глаза Реверии, я добавил: Она помогает в обучении, вытягивает на максимум время по работе с обучающим артефактом. Не хочешь попробовать? Всё равно тебе это рано или поздно придётся делать. А так мы и работу пентаграммы проверим, и тебе от этого будет прок. Вроде как должно всё и лечь проще пройти, или дать больший результат, чем если бы ты активировала процесс обучения сама. Хм, протянула девушка, посмотрела в сторону работающей пентаграммы, хотя чему тут удивляться. Она теперь будет такой постоянно, пока вокруг есть хотя бы капля магии. И потом задумчиво протянула: Это было бы интересно, так и я пойму, что даёт её использование, когда в будущем буду запускать притяние обучения самостоятельно. И она отряхнула головой. Давай, я согласна, уже гораздо решительнее произнесла она и перевела свой взгляд в мою сторону. "Пара минут", быстро ответил я. "Сейчас только нашему парнишке помогу". И я дошёл до центра пентаграммы, поднял мальчишку на руки и вынес его за её пределы. После этого положил трушу у стены. Хоть Ривера ничего не спросила, но по её эмоциональному фону я прекрасно видел, что она переживает за парнишку. Должен уже скоро прийти в себя, сказал я, заботленно смотревший в сторону брата Талай и девушки. Это нормально? уточнила она у меня. Как мне кажется, те, кого я видела, проходили подобный ритуал чуть быстрее. Есть такое, согласился я. Но для него это нормально. Его сестра тоже приходила в себя несколько дольше, чем остальные. Видимо, это у них семейное. После чего пожал плечами. Демоница кивнула мне в ответ. Так что я иду, и она указала мне в сторону пентаграммы. "Да", подтвердил я и немного подумав добавил: "Я здесь, и если тебе потребуется моя помощь, только позови, и я помогу тебе". "Спасибо", поблагодарила архидемоница. И уже не задерживаясь, прошла в центр пентаграммы. Но ну а дальше она села на пол в позе лотоса, взяла в руки артефакт обучения, прикрыла глаза. Благоновение, и она активирует пентаграмму. Пентаграмма отработала на отлично. Сразу же распознала запущенный магический процесс, перехватила управление над ним. Опа. Глядя на то, как работает плетение, подумал я. А вот такого результата, если честно, не ожидал. Не знаю, будет это работать со всеми или нет, но для Риверы, как для существа с несколькими ипостасями, процесс обучения изменил свою последовательность. По сути, первая часть отработала полностью в штатном режиме. Развитие магических способностей. Благодаря тому, что процесс обучения был активирован с пентаграммой и объём доступной энергии был достаточно велик, произошёл переход на следующий шаг переход к обучению магическим дисциплинам. Дальше идёт развитие физических навыков, и на последнем этапе воинская подготовка. И для любого обычного соклановца на этом всё бы и должно завершиться. Только вот не для Риверы. Хоп, и демоница меняет свою ипостась. И цикл обучения повторяется заново. Кстати, что интересно, тут также был уклон, связанный с магической направленностью в изучении дисциплин. Хотя я думал, что он сдвинется больше в боевой. но нет. И еще один занимательный факт. Обучение для разных ипостасей шло параллельно, а не последовательно. Изученное в одной ипостаси не передавалось в второй, а там дальше доучивалось. Все было несколько по-иному. Сначала ты проходишь обучение в первой ипостаси, потом выполняешь переход во вторую и изучаешь все то же самое там. Так получается, что для наиболее эффективного владения оружием, к примеру, Ривера должна один и тот же материал изучить, находясь в каждой своей постасе. Нужно будет сообщить ей об этом, подумал я. И как раз в этот момент заметил, что Труф пришёл в себя. "Ну как, чувствуешь себя в качестве нового члена нашего клана?" спросил я у него. Парень помолчал, а потом слегка улыбнувшись, ответил: "Надеюсь, у вас не всегда голова болит так, будто меня дубасили сразу все стражники рынка." Я лишь усмехнулся в ответ. Поверь, я вытащил из рюкзака ещё один артефакт обучения, передавая его парню. Так будет не всегда. Но потом уже гораздо более серьёзно добавил. Но значительно чаще, чем ты можешь себе представить. И в зависимости от твоего таланта, способностей, желания расти и развиваться, подобное состояние может посещать тебя достаточно чаще. По-другому, тот объем знаний и умений, что прятан в этот небольшой амулет, впихнуть в тебя, да и в любого другого, просто не получится. Я понял, — медленно произнес мне в ответ парнишка. Поверь, это так и есть, или даже еще сложнее, — раздалось со стороны пентаграммы. Ощущение не из приятных, но выдержать можно. Я же обернулся в сторону девушки, которая как раз сейчас вставала. Смотрю, ты уже пришла в себя. Да. Согласилась она и немного подумав добавила: "Ну, теперь у меня нет никаких вопросов, почему ты всем так упорно предлагаешь откладывать учёбу на вечер". После неё ты врякли что-то ещё сможешь сделать в ближайшие несколько часов. И Ривера слегка передернула плечами. Чувствою будто упыри вытянули из меня все соки. Я же оглядел их обоих. Ну что, думаю, вот тут мы закончили и можно двигаться отсюда. Да. Спокойно согласилась со мной демоница. У меня-то тут дел изначально особо не было. Но теперь, и она поглядела в сторону пентаграммы, постараюсь по возможности бывать тут почаще. Не переусердствуй, усмехнулся я. Нужно отдыхать от подобного типа учёбы каждые 40 часов, насколько мне известно. Ривера лишь пожала плечами. Это нормально. Ну а дальше мы поднялись из подвала. На пару струшем прикрыли вход в него тем же самым непонятным листом и засыпали мусором. Думаю, Клумна идёт тайник с пентаграммой без проблем, если ему всё объяснить. Сейчас к вам в квартал, оставлю пока тебя с сестрой, сказал я парню. Мастер, а можно мне с вами? посмотрел он на меня. Я прикинул. Почему нет? Тем более ты мне пригодишься. Тот в удивлении поглядел в мою сторону. Я же ответил: И теперь наш соклановец, и те, кто должен, это поймут сразу. Мы всё же сначала решили дойти до квартала безпризорников, поинтересоваться делами Талаи и предупредить её, что труж будет со мной.